Там, где талиб. Мне кажется, что когда я последний раз приглашал кого-то на свидание, у меня еще были права, и я ездил на машине. Вот уже два дня, как я напрасно пытаюсь найти подходящую отмазку, но тот факт, что я стал слишком искренним, мне только мешает. Даже не представляю себе достоверной причины, которая бы выдержала разочарование в голосе моей любовницы. Да и потом не думаю, что обманывать Рассану очень умная мысль. Если она решит, что не желает меня больше видеть, я же и останусь в дураках, и мне придется искать другую любовницу, которая при этом, однако, не будет вести себя как любовница и не позволит мне засыпать у нее под боком, или не будет жарить мне яичницу у себя на кухне. И я вовсе не уверен, что найти такую окажется так уж просто». Сейчас я стою у ее дома, ожидая, пока она выйдет, совсем как школьник на первом свидании. Хотя полагаю, что школьник чувствовал бы себя гораздо более уверенно. Моя проблема в том, что я никогда не виделся с Рассаной за рамками наших сладострастных встреч и не знаю, как она обычно одевается. Носит ли она каблуки, ходит ли в шляпке и шубке, насколько обильной она накладывает макияж». Вдруг она появится передо мной в спортивном костюме или в леопардовой юбке и чулках в сеточку. Если такое случится, мне придется притвориться, что мы не знакомы и исчезнуть в первом же темном переулке. Мне не нужно было ее приглашать. Наши отношения вот уже два года устраивали нас обоих, а теперь я сам все усложняю. Правда в том, что я знаю, как свои пять пальцев каждую клеточку ее тела, Но ничего не знаю о ее характере. Или, по крайней мере, знаю только одну его версию. И боюсь обнаружить, что другие варианты меня не устраивают. Что ж, в попытке хоть как-нибудь отвлечься, я начинаю разглядывать пустынную улицу, взбирающуюся на холм. Затем вздыхаю и закуриваю сигарету. Вот еще момент, о котором я успел забыть. Когда ты встречаешься с женщиной, тебе предстоит ожидание. Однако в числе стольких моих достоинств не оказалось терпения. Ненавижу ждать. Я начинаю нервничать, курю без остановки, у меня начинают болеть ноги. С Катериной у нас это был один из многочисленных поводов для ссоры. Я уже был готов, тогда как она еще только собиралась надеть юбку, так что я выходил покурить на улицу, и одна сигарета превращалась в две или даже три, в зависимости от времени ожидания. К тому моменту, когда она, наконец, появлялась, от хорошего настроения у меня не оставалось и следа, и при первом же удобном случае я находил предлог, чтобы к ней прицепиться. Часто она мне даже не отвечала, но когда она с непробиваемым упрямством принималась мне возражать, мы начинались ссориться, и вечер был отравлен. Сколько таких вечерних выходов я испортил своей жене. Но если хорошенько подумать, то и самому себе я их испортил немало. Как-то это было за год до того, как она умерла, она попросила меня сводить ее к Старита в его знаменитую пиццерию в районе Матердеи. Но проблема в том, что когда мы пришли, там уже было несколько десятков человек, болтавших у входа в ожидании своей очереди и чтобы войти, требовалось стоять не меньше сорока пяти минут. Это было выше моих сил. Поэтому я сказал, что ни за что на свете не соглашусь остаться. И раздосадованный пошел прочь. Она последовала за мной, не произнеся ни звука, но с вытянувшимся лицом. И за весь оставшийся вечер, проведенный в какой-то жалкой забегаловке неподалеку, где нам подали не менее жалкую пиццу, Не удостоило меня даже словом. Я бросаю взгляд на часы. Я здесь у дома уже пятнадцать минут, и мой гнев начинает постепенно выходить из-под контроля. Ничего не поделаешь. Мне редко удается выходить победителем в борьбе с самим собой, чтобы стать хоть чуть-чуть менее раздражительным. Я почти уверен, что при появлении рассаны мне не удастся скрыть ярость, и вечер будет испорчен но она уже выходит из дома и выглядит потрясающе, если не сказать безупречно, в длинном пальто, закрывающем ноги, и в туфлях на не слишком высоких каблуках. Я ошеломленно смотрю на нее, и мне чудится, будто я вижу ее впервые. Это другая Рассанна, совсем не такая, какую я знаю и к какой привык. «Растерянно улыбаясь, я шагаю ей навстречу и замечаю, что не один я испытываю смущение. Хотя вообще-то мы давно взрослые люди, и нам следовало бы чувствовать себя более непринужденно. Дело в том, что мы с ней сделали все наоборот. Сначала легли в постель, а потом отправились ужинать. А в нашем возрасте трудно принять, когда что-то следует не своим порядком. К тому же, не знаю почему... Обычно я не думаю о работе Рассанны, однако сегодня вечером, как мне кажется, я не смогу выкинуть это из головы. «Как ты?» — спрашивает она. «Все хорошо, спасибо. Возьмем такси?» «А это далеко?» «Двадцать минут пешком. Тогда давай прогуляемся. Так ты сможешь рассказать мне что-нибудь о себе». Новая роль не заставила ее отказаться от привычной прямоты. Очко ей в плюс». «А что, ты еще недостаточно меня знаешь?» «Вообще-то тебе обо мне известно больше, чем моим детям». Явно довольная, она берет меня под руку. «Теперь мы похожи на самую настоящую пожилую семейную пару, решившую куда-нибудь сходить, чтобы встряхнуться и слегка освежить свою заплесневелую семейную жизнь». «Ты ведь тоже тот, кто знает меня лучше всех остальных». Твой лучший клиент. Замечаю я полушутя. Она становится серьезной. Нет, с клиентами на ужин я не хожу, — возражает она. Тогда кто же я? Я хотел бы спросить ее об этом, но боюсь услышать ответ. Мне удалось узнать имя начальника моего сына и адрес магазина. Немного помолчав, сообщает она. Молодец, потом напишешь мне и то, и другое. Так можно будет пойти потолковать с этим так называемым «господином». Ее лицо озаряет счастливая улыбка. Она очень довольна и совсем этого не скрывает. Хорошо бы, если было бы достаточно пригласить женщину на ужин, чтобы чувствовать себя так глубоко справедливым. И однако же ей меня не обмануть. Она может даже улыбаться, шутить. У нее может быть безупречная речь». И наш вечер может завершиться блестящим образом, но из глаз ее так и не исчезнет чувство неполноценности, которое всегда при ней. Рассана — одна из тех немногочисленных людей, кто просит прощения за то, что живет на свете, как если бы ее существование могло причинить кому-нибудь беспокойство». Мы идем не спеша, и время от времени она бросает украдкой взгляд на витрины закрытых магазинов. Я же думаю, что лучше было бы, если бы мы поймали такси. В том числе и потому, что внезапно у нас за спиной раздается резкий сигнал мотороллера. Я непроизвольно оборачиваюсь и вижу перед собой двух пареньков. На голове ракес, в зубах сигарета — Шея покрыта татуировками. Они смотрят на меня с крайне суровым выражением, контрастирующим с полудетскими лицами, которые поневоле всегда при них. Они бы хотели, чтобы им освободили место для проезда по тротуару. Проблема в том, что у меня нет ни малейшего желания удовлетворять их просьбу, и поэтому я не двигаюсь с места. Тогда один из парочки заявляет. «Дед, дай проехать!» «Освободите дорогу!» Расана крепко сжимает мне руку, напрасно пытаясь помешать мне высказать все, что я думаю. «Не считая того, что я не твой дед, если ты не заметил, то это тротуар!» Но они даже не считают нужным мне отвечать и протискивают морду своего мотоконя в единственный небольшой свободный просвет между мной и моей подругой. И пару секунд спустя они уже исчезают в запутанном лабиринте испанских кварталов у нас за спиной. Какая жалость. А я-то уже предвкушал, как они разинут рты, глядя на мое представление. На этот раз я бы прикинулся карабинером. «Тебе так хочется, чтобы тебя врезали?» — спрашивает Рассана. Они бы не стали этого делать. И потом я просто не в состоянии молчать. «В этом городе не стоит геройствовать». «Ты еще этого не понял?» «А я считаю, что стоит. Именно здесь и нужны герои, а вовсе не в Милане или в Турине». Она горько улыбается и возражает. «Тем не менее, эти ребята плевать на тебя хотели. Это правда. Но если бы я должен был открывать рот лишь в том случае, когда я уверен, что меня послушают, мне бы пришлось молчать до конца моих дней». Рассана прыскает от смеха и снова берет меня под руку. «Как все прошло на выставке твоего сына?» — спрашивает она, желая вернуться к нашему свиданию. Замечательно, он был очень доволен. «А ты? Ты получил удовольствие?» «Ну, тарталетки там были вкусные». «Дурак, я имела в виду, удалось ли тебе побыть немного с твоими детьми?» «Только со Звевой». «Данто был занят тем, что расшаркивался перед своими драгоценными коллекционерами». «Ну, не надо так говорить. Это чистая правда». «А как твоя дочь?» — интересуется она. «Очень нервная». Она останавливается и смотрит мне в глаза. Чезари, ты вообще способен сказать что-нибудь хорошее о своей семье?» «Что ж, мне и в самом деле это совсем непросто». Обычно родители не видят у своих детей недостатков. Я же, наоборот, только их и замечаю. По правде говоря, она просто выводит меня из себя. Это несчастная женщина, но она не хочет даже на секунду задуматься, чтобы это понять. Вообще-то это не так легко. Может быть, ей просто нужна помощь. Это уж точно. Как и моей соседке по дому, которая терпит побои от своего мужа. Рассана смотрит на меня глазами, которые кажутся просто огромными, благодаря превосходной туши для ресниц, а затем спрашивает. «Ты-то откуда знаешь?» Я слышу их через стенку, и потом мы с ней познакомились. Причем я ей сказал, что хочу помочь, но она отказалась. «Прости, но какое это имеет отношение к Звеве?» «Такое. Нельзя спасти того, кто этого не хочет, а Звева не хочет». Рассана вздыхает. «Ты слишком много времени проводишь в одиночестве», — помолчав, произносит она. «Почему? С чего ты взяла?» «Ты чур упрямый. Если тебе что-то втемяшилось в голову, ты этого уже не оставишь». «Смешно», — Катерина говорила, — «примерно то же самое». «Лучше смотри, здесь работает моя дочь, и я показываю на вход в контору звевы. Внимательно осмотрев здание, Рассана заявляет... «Должно быть, она успешная адвокат, раз сможет себе позволить контору в самом центре. Тебе стоило бы ею гордиться. Я и горжусь. И в то же время уголком глаза отмечаю одну деталь, которая привлекает мое внимание. Но не столько из-за работы, сколько потому, что она умеет заставить себя уважать. В чем-то она на меня похожа. Ну, тогда у нее ужасный характер. Шутит Рассана». Но я ее даже не слушаю, по-прежнему поглощенной только что замеченной деталью. Я даже подумываю, не следует ли нам вернуться назад, но потом решаю не портить вечер моей подруге и меняю тему. Слушай, а почему ты сейчас здесь со мной? В каком смысле? Что ты на самом деле обо мне думаешь? Ты никогда мне этого не говорила, продолжаю я настаивать». Рассана выдерживает паузу, а затем отвечает. «Я думаю, что ты хороший человек, который делает все, чтобы казаться плохим. Вот почему я назначил свидание Рассане. Веду ее на ужин и провожу с ней времени больше, чем с моим внуком. Она всегда готова без лишних колебаний выпалить мне правду в лицо». «Ну, можно сказать, что те, кому я дорог...» предпочитают смотреть на это так. «И кто же тебе это сказал, что ты мне дорог?» спрашивает она меня ироническим тоном. «Это и так понятно. Иначе бы ты не легла со мной в постель», — бормочу я. «Ведь красавцем меня точно не назовешь». Она смеется. А я думаю, что хоть и стараюсь изо всех сил, но мне никак не удается выбросить из головы ту деталь, что я заметил у конторы Звева. «Слушай». — восклицаю я в конце концов. — Мне нужно вернуться назад, кое-что проверить. Ты не возражаешь? Мы потратим всего пять минут. — Что именно? — интересуется она. — Да ничего, один пустяк. Но если я не вернусь посмотреть, то меня так и будет грызть сомнение. Рассана без всяких сопротивлений позволяет отвести ее обратно. Мы снова оказываемся рядом с конторой моей дочери, и деталь по-прежнему находится там. «Ты видишь эту машину?» — обращаюсь я к Рассане, указывая на внедорожник прямо передо мной. «Какую?» «Вон ту, большую, темную, которая припаркована у входа в контору Звевы». «Да», — неуверенно откликается она. «Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что это та самая машина, в которой несколько дней назад я засек ее в компании одного мужика». Роса на какое-то время пристально всматривается мне в лицо. Мое же внимание все посвящено внедорожнику, и я, как насторожившийся кот, не отрываю от него взгляда, вытянув шею и навострив уши, настолько, насколько они вообще в состоянии двигаться. Мне всегда было любопытно, каким образом животным удается сохранять концентрацию за нескончаемые минуты ожидания какого-нибудь крошечного, чуть заметного шевеления. А вот чтобы привлечь внимание человека, наоборот, порой даже оплеухи, отвешенной со всего размаху, бывает недостаточно. — И? Посмотри туда. Видишь, горит свет. Это кабинет Звевы. — И что это значит? — спрашивает она после паузы, показавшейся мне бесконечной. — А то что это может быть та самая машина, и этот тип может быть наверху вместе с ней». Рассана смеется. «Мне же это предположение вовсе не кажется забавным. Вот с этой стороны я тебя не знала. Да ты параноик. Знаешь, сколько у меня еще других сторон, с которыми ты пока не познакомилась. Недостатки, которые проявляются у человека под одеялом, самые незначительные из всех, думаю я». «Я предпочел бы сказать, что я проницательный. Моя дочь крутит роман с кем-то на стороне. И все потому, что она сидела в машине с каким-то типом. Не просто сидела. А этот непонятный тип погладил ее по бедру, когда с ней прощался. Мне не кажется, что любой человек, который подвозит коллегу или просто приятельницу, может трогать ее за в качестве компенсации. Иначе весь город был бы забит озабоченными». Горящими желанием подвести какую-нибудь женщину. Рассана снова хихикает. Кажется, мои слова поднимают ей настроение. Ну, а я настроен очень серьезно. Мне не до шуток. Я достаю телефон и звоню Звеве. И что ты делаешь? Я не отвечаю. В том числе и потому, что слышу, как в трубке уже пошли гудки. Папа? Привет, Звева. Как дела? Все хорошо. А что это ты вдруг... «Мне кажется, что она слегка запыхалась. Рассана предвигается ближе к моему уху, чтобы тоже слушать. Да так, просто хотел узнать, все ли в порядке». В трубке ненадолго повисает молчание, а затем не очень твердым голосом Звева произносит. «Конечно, все в порядке. Ты какая-то странная, как будто взволнованная». «Что за ерунда?» Я просто не привыкла к тому, что ты звонишь и без конца устраиваешь допросы, как все последние дни. Вообще-то я и правда веду себя как старый маразматик, у которого уже нет собственной жизни и который пытается наверстать упущенное за счет жизни своих детей. Мне просто хотелось тебя услышать. Ты где? Дома? Что? Да, дома. В ее голосе слышится неуверенность». Я знаю свою дочь и знаю, что так просто она не позволит себя преодолеть. Но если уж это произошло, то потом она уже не способна защищаться и сдается на милость врага, как беззащитный звереныш, признающий власть вожака стаи. Но я не поддаюсь чувству жалости и решаю идти до конца. «Позови Федерика, я хочу его услышать». Снова молчание. «Пап, сейчас не самое лучшее время, ему пора умываться и ложиться спать. Я лучше завтра тебе перезвоню, прости». И отключается, прежде чем я успеваю ей что-нибудь ответить. Я поворачиваюсь к Рассанне, которая с любопытством смотрит на меня. «Моя дочь вешает мне кучу лапши на уши», — заявляю я и сую телефон в карман куртки. «Это нормально?» — так делают все дети. Пытается она смягчить удар». Я уверен, что она там наверху с любовником. А даже если и так, что ты тут сможешь сделать? Это ее жизнь. Это то, что мог бы сказать и я сам своему другу, тому же Марина, например, имеющему отвратительную привычку совать нос в жизнь своей дочери. Так, как делаю сейчас я. Свет в кабинете наверху гаснет. Я хватаю рассанну, все еще намеренную раздавать советы, которых я не слушаю, и тащу ее в укрытие, прячась за микроавтобусом. Она смотрит на меня, как на сумасшедшего. «Я не сумасшедший, дорогая моя Рассана, я трансформист. Я тебе уже говорил об этом. Сейчас я играю роль детектива». Чезаре, я не хочу в этом участвовать. Шпионить за твоей дочерью мне кажется просто неприличным». «Если бы ты знала, сколько других неприличных вещей я делаю каждый день». «Дорогая моя Рассана, даже то, что я продолжаю оставлять тебе деньги на тумбочке, мне тоже кажется несколько неприличным для нас обоих. Однако в этом случае ты ничего не говоришь». Всего минуту, и мы уйдем. Я боюсь оторвать взгляд от входа в здание. «Уже и так поздно», — пытается возразить она. Электрическое жужжание входной двери возвещает о появлении Звевы. «Я смотрю во все глаза». Рядом с ней элегантный мужчина лет 60 с седыми волосами и выпирающим из-под сорочки брюшком. Парочка подозрительно озирается по сторонам, а затем усаживается во внедорожник, открывшийся после короткого «бип-бип». Я слышу, как у меня над духом Рассана шепчет «Ты был прав». Машина сдает назад и трогается с места». «Внезапно мне становится совершенно наплевать на ужин, на рассану, на любовные утехи. Я не желаю больше заниматься любовью до конца моих дней». И схватив мою подругу за руку, я мчусь в конец улицы, где находится стоянка такси. «Ну что ты делаешь?» — вопит она, сжимая в руках сумочку. «Мы должны поехать за ними. Ты сумасшедший?» «Да, я сумасшедший. Но ты должна была заметить, это раньше». «У тебя было два года, чтобы это понять, милая моя, а теперь уже слишком поздно, и если ты не пошевелишь булками, то мы упустим внедорожник, и можно будет попрощаться с желанием проследить за ними». Я отчаянно торможу такси и командую водителю ехать вслед за автомобилем. Я сильно запыхался и с трудом могу говорить, но, несмотря на это, мне следует извиниться перед Россаной. «Мне жаль портить тебе вечер, но я должен понять, что происходит с моей дочерью». Она не отвечает, и тогда я обращаюсь к водителю, требуя ехать побыстрее. Тот бубнит что-то себе под нос и слегка прибавляет скорость. До слежки ему явно нет никакого дела. Однако, когда на одном из светофоров загорается красный, он тормозит секунды раньше, чем внедорожник, который успевает проскочить. Тогда я наклоняюсь вперед и возмущаюсь. «Что вы делаете? Давайте езжайте!» Он оборачивается и крайне нелюбезно заявляет. «Слушайте, мне до ваших заморочек нет никакого дела. Я не хочу схлопотать штраф». В этот момент я чувствую, что придется прибегнуть к моему обычному способу – трансформации. Возможно, вы меня не узнали. Я начальник городской полиции, преследуя автомобиль с преступником. «Я приказываю вам ехать на красный, иначе завтра вашей лицензией вы сможете только подтереться!» Он бледнеет, стягивает фуражку и отвечает. «Простите, начальник, я вас не узнал». Потом поворачивается к рулю, врубает первую передачу и трогается с места так, что визжат шины. Несколько мгновений, и мы уже прямо за целью нашего преследования». На лице Рассаны, наконец, появляется улыбка, и я улыбаюсь ей в ответ. Я с ней не ошибся. Она зарабатывает, торгуя своим телом, но она единственная, кто получает удовольствие от всех моих выходок. А в моем возрасте нужна женщина, благодаря которой ты веришь, что еще можешь доставлять удовольствие. И что ты еще не старик, чей удел вечно торчать в кресле перед телевизором. Внедорожник останавливается в нескольких кварталах от дома Звевы. Парочка в машине переговаривается, целуется, и в конце концов моя дочь выходит и удаляется по направлению к дому. Я размышляю о том, как через несколько минут она встретится с Диего и Федерико, и что она будет делать, чтобы не обнаружить свою измену. Я всегда в этом смысле считал себя мастером. Но, может быть, это было и не так. Может быть, дети обладают какими-то сверхъестественными способностями, и маска, которую мы надеваем, когда приходим домой, растворяется под их взглядом. Так что мы считаем, что ограждены от вопрошающих глаз, а на самом деле мы голы и беззащитны. В Звеве я вижу отражение себя самого. Я изменял ее матери, она своему мужу. Таксист смотрит на меня. Полагаю, он хочет узнать, что ему делать дальше. Но я начальник полиции, и он испытывает слишком большой трепет перед моей должностью, чтобы задавать вопросы. Следуйте за машиной, говорю я наконец сухим тоном, как полагается тому, кто привык отдавать распоряжения. Рассана вновь уже в который раз за вечер Бросает на меня выразительный взгляд. Я киваю ей, как бы говоря, что держу ситуацию под контролем. Таксист весь покрыт потом. Заметно, что он очень волнуется. Вполне вероятно, что он думает, будто мы преследуем влиятельного босса Каморы, неаполитанской мафии, а вовсе не пузатого старика на претенциозной машине. В мои времена существовал «Фиат Чиквиченто», который, если ты слишком высокого роста, тебе приходилось вести, согнувшись в три погибели. Зато сегодня есть машины, больше напоминающие трансатлантические лайнеры. Даже непонятно, для чего они служат. В мире с каждым днем становится все меньше места, но мы все равно упорно продолжаем производить все более огромные вещи. Но сейчас меня занимают другие проблемы. Например, Все последние десять минут я провел, спрашивая себя, почему Звева свое драгоценное свободное время предпочитает проводить в объятиях этого старого Борова, а не дома с мужем и Федерика. Потом до меня дошло. Женщина ищет вне брака то, что не может найти в браке. Диего хороший парень, но он слишком добрый, совсем как Марино. А я уже говорил, что я думаю о добряках. Все это значит, что отличительной чертой типа, которого мы преследуем, является то, что он мерзавец. А я не могу позволить, чтобы моя дочь оставалась в лапах коварного негодяя, пусть и уверенного в себе, с приятными манерами, веселого и жизнерадостного. Со всеми этими характеристиками у нее уже есть я. «Что ты хочешь делать?» — еле слышно спрашивает меня Рассана. «Пока не знаю». На самом деле я знаю, только вот я уже не настолько в этом уверен. Если подумать, то какое у меня право решать за мою дочь? Разве я не делал то же самое? И потом у меня в голове крутится другой вопрос. Я и правда уверен, что лучше провести свою жизнь рядом с добрым, но ужасно скучным человеком, чем с тем, кто тебе приятен, хоть он и эгоист». Зло отлично умеет прятаться даже за добродушным лицом. Вот только я уже ввязался в это дело и должен узнать получше, кто этот старикашка, который спит со Звевой. А я еще волновался о сексуальных предпочтениях Данта. Общительный художник по сравнению с этим стариком выглядит просто фотомоделью. Выехав к морю, внедорожник останавливается на набережной». Тип за рулем ставит машину на аварийку и заходит в табачный магазин. Когда он снова появляется, изо рта у него торчит сигара, а в руках он держит полный пакет каких-то разноцветных штучек. Я подаюсь вперед, чтобы разглядеть получше, и понимаю, что в пакете яркие пластиковые зверюшки из тех, что так нравятся детям, в том числе и моему внуку». «Однажды я купил ему набор, в котором была изгородь для загона, несколько свинок, пара пятнистых коровок и еще овечки». Федерико играл с ними столько времени, сколько ему потребовалось, чтобы построить загон и расставить внутри животных пастись. Несколько дней спустя веселая ферма уже печально покоилась в ящике вместе с кучей других игрушек – прекративших к тому времени выполнять свои функции. Примерно как брошенные своими владельцами автомобили, что гниют за городом по обочинам трасс. Тип снова садится в машину и трогается с места. Я оглядываюсь по сторонам. Мы оказались очень далеко от нашего ресторана и преследуем человека, который, помимо того, что крутит интрижку с моей дочерью, наверняка имеет еще внука или внуков. Живущих уж, конечно, где-нибудь на другом конце города. И потом, может быть, он не такой уж и мерзавец. Может быть, не всегда работает правило, что вне брака люди ищут нечто противоположное тому, что у них уже есть. Может быть, некоторые люди просто ощущают необходимость вновь обрести самих себя благодаря новому лицу, непривычному запаху, заинтересованному и внимательному взгляду. «Хорошо, высадите нас здесь», — восклицаю я в итоге в знак того, что сдаюсь. Таксист с облегчением вздыхает, как будто он избежал серьезной опасности и отказывается брать с меня плату за проезд. Так же поступали со мной и другие его многочисленные предшественники. «Ты знаешь, что ты вообще-то порядочный гад», — замечает Рассана. Наш романтический ужин уже накрылся медным тазом. Я испортил ей вечер своим приступом подростковой ревности, и теперь она пошлет меня к черту. И все же, я никогда раньше так хорошо не проводила время на первом свидании. Неожиданно для меня продолжает она с явным удовольствием. «Что за женщина эта Рассана? Если бы я был на десяток лет моложе, я бы на ней женился!» «Мы обнимаемся и стоим лицом друг к другу, наши губы разделяют лишь несколько сантиметров. Я беру себя в руки и отстраняюсь. Я не могу целовать ее ни сейчас и ни здесь, у всех на глазах. Иначе, если кто-то бы решил позвонить в полицию и сообщить о непристойном поведении в общественном месте, мне было бы даже нечего ему возразить». «Мне очень жаль, но просто когда я увидел мою дочь в компании такого типа, у меня не выдержали нервы». «Не переживай, я тебя понимаю», — улыбается она. «По правде говоря, даже не знаю, что она нашла в этом старике». «Спасибо за комплимент». «Дурак, я имела в виду старого для нее». Я оглядываюсь по сторонам. Напротив нас через дорогу стоит автофургон, где делают сэндвичи панини Мне в голову приходит одна мысль. «Слушай, а что, если я тебя угощу изысканнейшим по не там, где Талиб? Вон там, напротив». Она оборачивается и начинает хохотать. Потом берет мою руку и переплетает свои пальцы с моими. Что-то невероятное. По всей моей руке до самого плеча пробегает дрожь и рассеивается по спине. «Последней женщиной, с которой у меня складывались настолько близкие отношения, как мне кажется, была моя жена. Мои руки, покрытые морщинами и пигментными пятнами, уже давно больше привыкли хватать чужие ягодицы, чем гладить чужие ладони. Это все возраст». Чем дальше, тем более жадно и неумолимо он поглощает ту малую талику поэзии, которая все еще трепещет у меня в животе. Ей я покупаю панини с котлетой и сыром провола, а сам набрасываюсь на хот-дог с кислой капустой. Прямо скажем, не самый лучший вариант для первого романтического свидания. Но от романтики этим вечером уже мало что осталось — Разве что элегантное пальто рассаны, подол которого она подбирает, прежде чем усесться на придорожный парапет Я следую ее примеру, а затем передаю ей, предварительно отхлебнув оттуда большой глоток, бутылку с ледяным пивом перони Позади нас безмятежное море, в котором отражаются огни вилл на Пазилиппа, где люди моего возраста сейчас ужинают на серебре, поданном прислугой Ну, а я пью пиво прямо из бутылки, и если бы я мог, я бы звучно от души рыгнул, чтобы подарить хоть чуть-чуть спокойствия моему бедному расстроенному желудку. Во всяком случае, сегодня вечером я поняла, что мой сын в хороших руках, замечает она, спустя какое-то время. Если звева, как ты говоришь, на тебя похожа, то в суде она сражается, как лев. Мы еще целый час сидим на парапете. Их охочим над нами и над нашей жизнью, пока она не напоминает мне, что уже поздно, и завтра ей надо работать. В этой ситуации, когда за спиной у нас море и замок Костель-дель-Ова, и набережная с гуляющими по ней семьями, и зорко следящей за нами Везувий, я совсем забыл о профессии Рассаны. Забыл, что для нее я всего лишь один из клиентов. Жалкий скрюченный старикашка. Я забыл, что жизнь, она, как этот город, сплошной обман зрения. Все эти огни, улыбки людей на улицах, торговые прилавки, лотки с сахарной ватой, оглушительно звонящие велосипеды, луна, которая отражается в глади моря и льет свет на виднеющиеся вдали капри. Все это мелочи по сравнению с гулкой тишиной, Столь многих грязных и заброшенных улиц В сопоставлении с горестными воплями узких переулков Где каждый камень источает насилие По отношению к напуганным взглядам тех Кто пока так и не понял, как себя вести Столкнувшись с другим лицом нашего города Мы встаем с парапета И направляемся в сторону стоянки такси Комедия окончена И настало время вернуться к реальной жизни. Однако я все равно доволен. В начале нашего вечера я боялся, что мне предстоит знакомство с какой-то другой женщиной, и что она может мне не понравиться. Но вместо этого я понял, что не существует других версий Рассаны. Она всегда все та же, в белье или в блузке с юбкой, лежа в постели или сидя на парапете. Интересно, смогла бы она завоевать и моих детей? Я уже нахожусь дома, когда у меня на телефоне высвечивается сообщение. Это она. После многократных попыток мне, наконец, удается прочитать текст. Он гласит «Спасибо за чудесный вечер. Я его не забуду». Глаза у меня увлажняются, и поэтому я швыряю телефон на диван и иду в туалет. «Вот тебе и на». В моем возрасте я все еще способен растрогаться от слов женщины. Пока я сижу на унитазе, мои губы сами собой решают нарушить молчание и непроизвольно шепчут. Я хотел только сказать тебе, что сегодня вечером одна женщина сжала мне руку, и я разволновался так, как этого давно уже не случалось. Я не знаю, не слишком красиво, что я пришел поделиться этим именно с тобой, но ты... Единственное, кому мне хотелось бы об этом сказать. Спокойной ночи. Затем я спускаю в воду и иду спать. О Звееве ей лучше ничего не рассказывать.